Глава 9. Весь путь до лестницы слился в его памяти в одно сплошное белое пятно. Последние метры он буквально прополз, экономя оставшиеся силы, лишь только ощутившись на восьмом этаже. Сунг сумел наконец отдышаться и прекратить вливать всю духовную энергию в концепцию огня, чтобы согреть себя. Не откладывая, он тут же уселся в углу зала, где появился, и начал медитировать, восстанавливая потраченную силу, не забывая при этом чутко следить за окружающим миром с помощью восприятия. Естественно, даже спустя полчаса полностью восстановиться юноша не смог. Но он был уже в состоянии вполне спокойно передвигаться быстрым шагом и при нужде сумел бы за себя постоять при условии, что его противник окажется настолько же измотан или это будет обычная кукла, какие ему встречались на этажах ниже. Жаль, но лишнего времени на восстановление у него больше не имелось. Тяжело потнявшись на ноги, Сонг выглянул из зала в пустой коридор. По логике этот этаж должен быть одним из самых маленьких, и перспектива встречи с другими практиками, особенно если он продолжил бы сидеть на одном месте, приближалась с каждой минутой. Следовало торопиться. После первого же поворота его ожидал неприятный сюрприз. Возле левой стены коридора на полу лежал скелет Его одежда, практически рассыпавшаяся от времени, судя по всему, принадлежала когда-то кланам города Синего кита. Сон внимательно осмотрел тело и заметил небольшую дыру в черепе, точно его пробили каким-то оружием наподобие боевого молота. Отойдя от бедняги, парень лишь мог мысленно пожалеть его, остаться в этих пыльных коридорах навсегда, что может быть хуже? Спустя некоторое время на глаза молодому человеку попался ещё один скелет, а за ним ещё, ещё. Почему их не убирают отсюда? Это же ученики кланов, они просто пришлые чужаки. Сонг Азадачина покачал головой. Такого отношения к телам он ещё никогда не встречал. Иногда по коридорам яруса проносился стремительный сквозняк холодного ветра, заставляя вслушиваться в звенящую тишину коридоров и анфилад. Впервые за очень долгое время он не был уверен в собственных силах против практиков, равных ему по силам и развитию. Где-то на самом краю восприятия Сонг ощутил чьё-то присутствие и тут же отступил. Он собирался по максимуму использовать своё преимущество в силе восприятия, развернувшись, юноша выбрал другой поворот, ведущий на север. Через некоторое время, продвигаясь вперёд, юноша неожиданно почувствовал восприятием что-то странное, на этот раз совсем не похожее на духовную силу практиков боевых искусств. Неизвестная энергия находилась в нескольких сотнях метров от него, и сонг в любом случае должен был пройти мимо того места, где она ощущалась. Возвращаться, он потеряет огромное количество времени, так как в отличие от прошлого раза, последняя развилка находилась довольно далеко и вела она всё к тому же неизвестному практику. Когда Сонг подошёл достаточно близко к источнику духовной энергии, чтобы лучше рассмотреть его, стало очевидно, почему у него сразу не получилось понять происхождение странной энергии. Прямо посреди зала с высоким потолком лежал очередной скелет в истлевшей одежде, а на нём прямо из рёбер рос блёклый цветок. От лепестков растения исходило мягкое и успокаивающее свечение, а ещё крайне непонятная духовная энергия, насыщенная и тяжёлая. "Очень похоже на ловушку", подумал Сонг. Это духовное растение очень высокого ранга, а все подобные растения умеют защищать себя. Стараясь двигаться осторожно, Парень не спеша стал обходить мертвеца по крутой дуге. Он не знал, что это за цветок, но нисколько не сомневался, что тот представлял серьезную опасность. Только когда зал с духовным растением оказался позади, Сонг позволил себе немного расслабиться. Что ни говори, а находиться возле столь необычной духовной энергии было неприятно. Пройдя несколько сотен метров и преодолев пару поворотов, юноша наконец-то увидел маячившую впереди лестницу. Вот только лишь он вступил в зал с подъемом на следующий этаж, как услышал полный насмешки голос. «Ну надо же! А вот и мистер Загадочность! Тяжело, я смотрю, тебе дался предыдущий этаж, даже меня не заметил!» Из тени за лестницей вышла высокая фигура бугая, что во время отдыха с таким удовольствием поглощал всю еду за столом. Как я мог не заметить его присутствие, мелькнула у Сонга мысль, и в ту же секунду он чудом избежал молниеносной атаки врага. Дальним шагом парень сскокнул чуди в бок, уходя от мелькнувшего стального блеска пролетевшего мимо кинжала. О, мало кто способен так быстро реагировать на мою атаку. Значит, ты всё-таки что-то да можешь. Тем лучше. Значит, с тобой будет не так скучно. Мужчина достал из карманного пространства тисак с очень широким лезвием и не спеша направился к замершему молодому человеку. Итак, у меня практически не осталось духовной силы. И защититься от его атак я смогу разве что пару раз. В таком случае сражаться с ним в лоб будет самоубийством. Спокойно обдумывал ситуацию Сонг, сохраняя дистанцию между собой и мужчиной. Он играет со мной как с добычей. Значит, надо этим воспользоваться. Ну что же ты боишься? Мне всего лишь любопытно, что ты скрываешь под маской. Ну и признаюсь, не отказался бы от твоих денег, мужчина улыбнулся, видимо, уже мысленно представляя, как становится богаче. А затем он бросился вперёд, за секунду оказавшись прямо перед Сунгом и нанося удар по молодому человеку тисаком. Тело парня сработало на автомате. Давно приготовленный меч отклонил сокрушительную атаку, А сам парень, используя навыки движения, ударил своего противника ногой в Солнечное сплетение, одновременно с этим отпрыгивая назад. В момент атаки Сон почувствовал, что тело его противника защищало какая-то пластинчатая броня. Потом, как он даже не ощутил удара, и несомненно отсёк бы парню ногу обратным движением меча, не уйди тот назад. Шустра, блаха Снисходительно улыбнулся Бугай и снова исчез из поля зрения юноши. На этот раз Сонг был готов к этому и уже дальним шагом скакнул на пару десятков шагов в сторону. «Посмотрим, как долго ты сможешь скакать». «Ну, если хочешь гоняться за мной, то давай». Парень скакнул в коридор, из которого пришел, уклоняясь от очередной молниеносной атаки кинжалом. Судя по раздражённому лицу мужчины, ему уже порядком надоели устроенные сонгом догонялки. Темница тьмы. Вокруг юноши вдруг появилась нечто напоминающее большую чернильную кляксу. Клякса рванула к нему, обволакивая и покрывая его проклятьем замедления времени. В самый последний момент он успел замедлить тьму, охватывающую его тело. И использовал сразу два дальних шага, отрываясь на несколько десятков метров от урагана. Сонг ощутил, как на нем сфокусировалось восприятие взбешенного мужчины. Он уже не глумился и не кричал, просто рванул за юношей в погоню. «Ищей ко тьмы!» Сонг услышал, как его противник вызвал какое-то существо себе в помощь. Он на ходу выплюнул полный рот крови и стиснул зубы, сделал ещё один дальний шаг. В голове крутилась лишь одна мысль: я успею, должен успеть. Перекрёсток, налево ещё поворот, направо. Он уже не чувствовал ног, а духовной силы осталось не больше, чем на ещё один дальний шаг. Да где же этот зал? подумал он и точно по волшебству ввалился в зал с цветком. Он чувствовал, как позади в нескольких шагах от него появился амбал. Вот ты где. Погоди немного, я вначале тебе ноги переломаю, а потом уже убью, послышался голос мужчины. Взять. Последняя фраза-приказ была отдана из щейки. Сонг крутанулся на месте, делая стремительный выпад и протыкая метнувшуюся к нему тень. Виск твари ударил по ушам Сонга. Меч легко пропорол защищённую духовной силой шкуру чёрного существа. Ах ты! ргнулся мужчина, удивлённо смотря на исчезающее тёмное существо. Что у тебя за меч? Тебе сказать забыл, бросил Сонг, кинувшись внутрь зала с цветком. Это был его шанс. Дальним шагом он скакнул за цветок, без сил приземляясь у дальней стены и смотря, как его противник Остановился на входе. Так вот, что у тебя был за план? Какая глупость. Теперь ты даже двигаться толком не можешь. Думаю, мне хватит и одного удара. Мужчина улыбнулся, поудобнее перехватил тесак и стал аккуратно обходить мертвеца с растущим на нём растением. Лови, прошептал Сонг, кидая под ноги приближающегося мужчины средний камень развития. «Что?» – на секунду удивился тот, а затем Сонг активировал на камне сформированную им наспех огненную ловушку. Бах! Всплеск духовной энергии разлетелся по всей комнате. «А-а-а!» – раздался оглушительный крик боли, переходящий в виск. Сонг с отвращением смотрел, как тело мужчины стремительно разлагалось, превращаясь в гниль, Пока тот продолжал истошно вопить, бутон цветка обратился к умирающему практику, раскрыв лепестки и испуская ещё большее свечение. Собрав остатки сил, парень как можно быстрее проковылял к выходу из зала, стараясь не смотреть на то, во что превращается его недавний противник и как всё ярче сияет начавший стремительно расти цветок на трупе. Следовало убраться отсюда как можно дальше, пока это растение не решило заняться и сонгом тоже. Вернуться к лестнице не составило никакого труда. В зале, где располагался подъем на девятый этаж, он обнаружил три тела несчастных практиков, ставших жертвами амбала. Судя по всему, того мало интересовало само соревнование лестницей. Он был просто разбойником, решившим воспользоваться легальным для города синего кита грабежом. Парень опёрся о стену, устало вытерев выступившую на лбу испарину. По логике, на следующем этаже Сонга ждала какое-то испытание, а не поединок, но рисковать не хотелось. Поразмыслив немного, он всё же решил попробовать восстановиться в течение получаса при этом оставаясь на чеку. И если сонг почувствует другого практика восприятием, то просто сразу же поднимется на следующий ярус. Отлично. В этом году хороший урожай. Целых 4 экземпляра отличных столетних серых могильников. Хотя бы благодаря этому получим отличную сумму. Если бы ты, Даймонд, сделал нормальное испытание, то мы ещё и на ставках собрали бы столько же. Хватит квад. Мы и так заработали достаточно, пока не началось последнее испытание, и у нас имеется лишнее время. Предлагаю обсудить один важный вопрос, оставшийся ещё с прошлой встречи. Предводитель синего пламени Прервал Варварчаня старухи. Хорошо. Тогда перед этим прошу всех, кто не участвует в совете города, покинуть комнату. Кивнул глава клана Синего Волка, обращаясь к сидящим в комнате практикам: "Гостевые комнаты, а также арена с публичными местами для просмотра испытаний всегда открыты для вас". Гости пяти кланов, старшие члены и наследники покорно стали покидать свои места. пытянувшись к выходу